Амилия, незнакомец, седьмой месяц, 724 года, от начала стужи. Эрик до сих пор не появился, и Амилия чувствовала себя на грани помешательства. Конечно, не отсутствие строма, нет. Дело было вовсе не в том, что она не видела его слишком долго. Так долго, что прежняя решимость начала слабеть. Это Дерек, надежно приклеившийся к локтю, лишал ее рассудка. «Как красиво украшен зал, моя пресветлая госпожа!» Говорил он, приветственно кивая кому-то за её плечом и подхватывая пирожок с подноса одновременно. «Эти свечи, какая прелесть! А гирлянды? Вы с вашей владетельной матушкой участвовали в выборе оформления зала?» Лично вырезали каждую снежинку. Пробурчала Амилия, становясь на цыпочки, чтобы лучше видеть толпу приглашённых, текущую в приёмную. Справедливости ради, Дерек вряд ли преувеличивал свой восторг. Зал действительно был великолепен. Зима посреди лета. Искусственные сосульки свисали гроздьями с потолка и арок, испуская неяркое голубое сияние. Длинные столы с закусками и стройными рядами бутылок были усыпаны серебристым снегом, розами, остроцветом. Статуи Горре приветствовали гостей. Три лёгких элимера с ветвистыми рогами, окованными в серебро горящими глазами и цветочными гирляндами на шеях. С учётом пожеланий владельницы, Горы в кои-то веки пошёл на попятный и не стал делать своих обычных химер. Эти статуи были собраны из множества частей разных элимеров. Должно быть, на то, чтобы создать этих трёх, ушло целое стадо пойманных. Изящное решение — «Ведь нейтрализованного элимера никак не покажешь гостям. Судороги и жалобные стоны. Это так непразднично», — сказала бы Караделла. «Ну или что-то вроде того, наверняка». «Как вкусно! Это что же, креветки? Мои родители тоже их обожают. На матушкин день рождения их обязательно подают с пряными травами и чесноком. Амилия, взять вам несколько?» «Амилия». Интересно, эта фривольность объясняется тем, что Дерек достаточно глуп, чтобы принимать её отстранённость за благосклонность или тем, что мать успела наговорить ему чего-то. Следовало бы хорошенько влепить ему, сказать что-то такое, от отчего самодовольная улыбка мигом сбежала бы с его губ, а пальцы перестали бы придерживать её локоть так, словно его отец уже оплатил её и получил от Кораделлы чек. Но почему-то сегодня она чувствовала себя особенно грустно и одиноко, Может, потому что она слишком давно не говорила ни со Стромом, ни с Биркером. Может, потому что именно сегодня она как-то особенно остро ощущала, ловушка захлопывается, и она не знает, как этого избежать. «Мне дурно. Я пойду на веранду подышать». «Вы позволите?» «Нет, не позволю», — отрезала она и добавила чуть мягче. «Мне нужна помощь служанке. Вон она, у колонны. Я скоро вернусь к вам». «Полакомьтесь пока, здесь еще десятки блюд, которые вы умудрились до сих пор не почтить своим вниманием». Она ушла слишком быстро, чтобы расслышать, что именно он промямлил в ответ. У колонны вправду стояла Виделла, уже приседающая в неглубоком поклоне. «Госпожа, проводи меня на веранду, а потом возвращайся в синий зал только так, чтобы ралями тебя не заметил. Я хочу побыть одна». Виделла кивнула. Они уже не раз проворачивали этот трюк. При светлой кьертанской наследнице не полагалось ходить без сопровождения, но имелись способы обойти запрет, если действовать осторожно и не привлекать внимания. Многое можно делать не по правилам, если не привлекать внимания. Идя за Виделой по коридору между людьми, приседавшими и умолкавшими при взгляде на неё, Амилия думала, что очень скоро её жизнь станет такой окончательна застынет, как бедолага во льдах стужи. Она станет повторением матери, умной женой, умеющей все делать по-своему, придурни мужи, который вечно будет пытаться показать ей ее место. Должно быть, Кораделла хочет для нее именно этого, но если у матери все получится, в конце именно она, а не муж, сядет на верхний трон и будет принимать главное решения Одного мать не понимала, не важно на каком троне сидишь, не свободна ты одинаково. Веранду тоже украсили для бала. астралист душный и пряно пахнущий, синими твердыми лепестками в окружении хвои повсюду. Огоньки валовых фонариков, по углам фонтаны с огненным пуншем и чаши с водой, на которой пляшут красные яблоки и лодочки с конфетами. Ближе к ночи гости стекутся сюда любоваться на огненные цветы салюта. Здесь же будут танцевать ночной танец, самый интимный момент летнего бала. «Приглашение на танец — почти что признание в любви. Но пока здесь тихо, и хорошо видно сверху гостей, идущих по главной аллее парка ко входу во дворец. Оставь меня, встретимся у большой ниши в синем зале». Виделла кивнула. «Да, Пресветлая». Амилия подошла к одному из фонтанов с пуншем, наполнила бокал. Чтобы не говорил на эту тему этикет, на трезвую голову ей всего этого не вынести. Она выпила всё до дна маленькими глотками и наполнила бокал снова. Пусть мать с ума сходит от злости. Прихватив пару конфет из лодочки, Амилия устроилась на скамейке у самого края веранды так, чтобы не пропустить ни одной пары из приезжающих. Вот и стром. Конечно, появился именно тогда, когда она уже сбежала. Сердце ёкнуло. Не так сильно, как ей хотелось бы, и всё-таки ощутимо. Будь она героиней романа, Стромб изобрел сюда, на ее веранду, и вытащил бокалы из ее мигом ослабевших от волнения пальцев. А потом Амилия силой втянула в себя воздух, стараясь прогнать мысли, запретные. Она решила забыть о Строме, вовсе не из-за угроз матери, и хотела быть твердой в этом решении. Рядом со стромом шла девушка, конечно, новая охотница. Сверху было ничего не разглядеть, кроме того, что волосы у неё необычайно тёмные для кьертанки, и над прической она потрудилась на славу, хотя эта сложная конструкция, перевитая алыми лентами, вышла из моды много сезонов назад. Белое платье с чёрным узором по подолу — цвета препараторов. Двигалась она без особой грации, судя по всему, в платье ей было неловко. Стром, как обычно, в последнее время в чёрном, только алый шейный платок, как огонёк, как сигнал. Волосы уложены, убраны назад и скрывают изуродованное ухо. Она точно высмотрела и тут же разозлилась на себя за то, что высматривала. Он и девушка не смотрели друг на друга и шли под руку, как требовал этикет, они держась за руки, как возлюбленные. Но почему-то даже отсюда, с высоты веранды, между ними как будто звенела невидимая, туго натянутая нить — Связь охотницы и ястреба, прочная и нерасторжимая. Миг, и они пропали. Зашли под арку, увитую остроцветом и розами. амилия поборола желание немедленно вернуться в зал. Пусть он не увидит ее там сразу. Так даже лучше. Она пила пунш, заедая конфетами с ореховой обсыпкой, и разглядывала лысины и высокие прически, парики и сложные конструкции скос, по сравнению с которыми ее собственная скромная корзинка — На ней настояла мать, чтобы вид был более невинный, более девичий, меркла. По телу понемногу начинало разливаться приятное тепло, а не небо горело от острых специй, но это было даже приятно. На самом деле Амелия редко позволяла себе что-то подобное, всего два-три раза, и каждый из них в собственных покоях, с Виделой на страже. Но теперь она уже почти совсем взрослая, вот-вот станет невестой, а потом и женой. При мысли об этом Пунш начал ощутимо горчить, а конфета стала до тошноты приторной. «Омерзительно», — сказала амилия вслух, жалея, что не знает достаточно крепких и грязных слов, которые могли бы в полной мере выразить, что она чувствует. «Гадость. Дрянь. Это всё потому, что вы пьёте его в одиночестве. Не беда, я уже здесь, чтобы составить вам компанию». Она обернулась, и обёртки от конфет выпали у неё из рук, зашуршали по полу. «Я не слышала, как вы подошли», — пробормотала она с досадой, в полумраке ещё не видя лицо вошедшего. Он сделал шаг вперёд под свет фонарей, и она разглядела его. Незнакомец. Она хорошо знала в лицо всех, из года в год ведущих одни и те же разговоры под сводами её дворца. Молодой, старше неё самой и очень красивый. Та самая аристократическая красота, которой Короделла хотела для неё самой до зубовного скрежета. Идеальные открытые черты лица, синие блестящие глаза, золотые волосы, даже взъерошенные изящно. Широкие плечи, лукавая улыбка. Светлый шрам на лбу. Маленький изъян, скорее очаровательный, чем испортивший это лицо. Наверняка сын, очередной, благородного Дина или купца. И, конечно, ему совершенно необходимо было прийти именно сюда, где она пыталась спрятаться от всего, что он, и такие, как он, воплощают в себе. «Это даже хорошо. Я люблю делать сюрпризы». «Зато я сюрпризов не люблю», — сказала Амилия, заговорив гладким и холодным, как льдинка, материнским голосом с лёгкостью, неприятно поразившей её саму. «И хотела побыть одна, на случай, если вы не заметили». ох Он вдруг пошатнулся, схватился за бок и, кажется, чуточку побледнел. «Ай!» «Что?» Не хватало еще, чтобы очередной купеческий сынок еще и скончался у ее ног на веранде. Вряд ли матери это понравится. «Что с вами такое?» «Это вот здесь», — слабым голосом сказал он, сильнее сжимая бок. Теперь она убедилась. Он действительно побледнел, а в синих глазах плескался страх. Амилия стала по-настоящему не по себе. ни души рядом, а она понятия не имеет, что делать, когда человеку рядом с ней вдруг стало плохо. «Побудьте здесь», — велела она. «Я позову кого-нибудь». «Не нужно», — сказал он прежним тоном умирающего, а потом вдруг резко выпрямился и улыбнулся. «Это просто уколы от ваших шпилек. Уже прошло». Амилия поперхнулась кусочком конфеты, которая, оказывается, всё это время держала за щекой. То, что сделал этот незнакомец, было настолько возмутительно и неожиданно, что долгие несколько секунд она не знала, что сказать, и он этим тут же воспользовался, сделав еще один шаг вперед. Тут она впервые обратила внимание на то, что одет он странно, слишком старомодно для аристократа, прибывшего на летний бал. «Я просто увидел, что вы сидите тут совсем одна», — продолжил он, как ни в чем не бывало бесстыдно разглядывая ее с каким-то веселым удивлением, и подумал, может, вы мне поможете? С чем? С оценкой уровня ваших шуток? Их уровень сильно ниже среднего. Не за что. До свидания. Если это окажется очередной жених от Караделлы, могут быть проблемы. Но пунш и раздражение сделали свое дело. Амелия чувствовала себя смелой, свободной и злой. Вы даже не дали мне толком пошутить. Он покачал головой. Расстроенным или обиженным он не выглядел. А любой другой гость дворца уже, должно быть, испугался бы её неудовольствия. Нет, мне нужна скорее помощь проводника. Я здесь никого не знаю, а мне очень нужно поскорее со всеми познакомиться. Вот как? Со всеми? Желаете начать с пресветлого владителя? С ним определённо было что-то не так. Его одежда была не только старомодной, она была еще из чужого плеча. Амилия заметила булавку, поддерживающую подвернутый рукав Камзола. А эти ботинки? Катастрофа. Мелькнула, и тут же пропала мысль о подосланном убийце, вышедшим прямиком из дымки отцовской паранойи. В парк и мыши не прошмыгнуть. Кроме того, тот, у кого были деньги, чтобы заказать убийство Амилии Химель, мог бы позаботиться о приличном костюме для исполнителя. «Не думаю, что вы сумеете представить меня ему, так что не пытайтесь меня впечатлить». Он вдруг подмигнул ей так, как мог бы подмигнуть кто-то из слуг Видели. «Я и так впечатлён. Зато вы меня совершенно не впечатлили, поэтому повторю». Она не успела договорить, потому что незнакомец сделал шаг назад, театрально поклонился, как будто собираясь с ней попрощаться, А затем резко выбросил вперёд, как будто из ниоткуда с пустой ладони, три тонких ленты серпантина — синюю, белую, золотую. Должно быть, он заметил промелькнувшее на её лице всего на миг изумление, потому что улыбка на его лице стала самодовольной. Амилия фыркнула, исправляя положение. «Это ещё что?» «Это я пытаюсь вас впечатлить. Синий — цвет владетелей, белый — цвет балла» а золотой цвет любви и красоты. Надо же, как хорошо вы подготовились. А то, но это чистая импровизация, поверьте, никакой подготовки. Что же у вас ленты всех цветов в рукаве припрятаны? Он закатил глаза и раскинул руки, как будто собираясь ее обнять. Это обидно. Можете проверить. Никаких потайных карманов. Чистая магия. Ну, конечно. Ужасно, но ей стало любопытно. И чтобы приглушить это чувство, она отпила еще пунша. «Проверьте, если желаете. Проверьте, проверьте, прошу». «Спасибо, не желаю». Она привыкла сама провоцировать и смущать, и пока что ей совершенно не нравилось находиться по другую сторону. Конечно, стоило приказать наглому незнакомцу убраться прочь, но почему-то она медлила, хотя еще недавно жаждала остаться в одиночестве. «Я не успокоюсь, пока вы мне не поверите». Он отбросил со лба прядь волос, сощурился. «Как вам такое?» Снова она не успела поймать момент, когда в его пальцах замелькала, как огонь, золотая монета. «Золотом в этом дворце никого не удивишь». Тогда, как насчет серебра? Он протянул другую руку и достал серебряную монетку мелкого достоинства у нее из-за уха. Его пальцы мельком коснулись края её щеки, и она размахнулась, чтобы отбросить его руку, но ударила только воздух, а юноша расхохотался. «Или меди?» Новая монетка возникла буквально из воздуха. На этот раз Амилия была готова и смотрела во все глаза, но всё равно не смогла разглядеть, как именно ему удалось это провернуть. «Ну что, теперь признаёте?» Он смотрел на неё с видом победителя, Как будто ничего важнее в мире не было, чем убедить её в своём мастерстве. Что именно? Что это магия, конечно. Хоть божественное вмешательство, если вы уйдёте с этой веранды. Но ей больше не хотелось, чтобы он уходил. Можно мне тоже себе налить пунша Нельзя. Я всё-таки налью. Вы ведь не будете утверждать, что планировали расправиться с ним в одиночку? Не дождавшись ответа, он взял бокал у неё из рук, не спросив разрешения, наполнил его, налил себе, запустил руку в конфеты, зачерпнув целую горсть, а потом приспокойно пересыпал в карман камзола. Поймав на себе взгляд Амилии, снова подмигнул, на этот раз заговорщически. «Не выдавайте меня, ладно?» Не стоило принимать пунш у него из рук, но она взяла стакан. «По крайней мере, не скучно, пока что». Поставить его на место она всегда успеет. «Вы что, вор?» «Почему вор? Это ведь угощение для гостей, не так ли? Какая разница, где именно гость его съест?» Он оцелютовал ей стаканом. «За наше знакомство. Знаете, я ведь увидел вас со спины и не знал, какой вы окажетесь. Понятия не имел, что мне так повезет. Теперь даже если вы пошлете меня к дьяволам, что, наверное, было бы вполне ожидаемо, потому что я несу чушь, «Это от радости, честное слово, я смогу вспоминать ваше лицо». «Чему же вы радуетесь?» Она уже знала, что именно он скажет. Белизна кожи, небесная синего глаз. Всё это, словно многочисленные ухажёры, читали с листа. Она знала уже наизусть. Тому, что увидел здесь такое живое лицо, он вдруг улыбнулся просто, мягко. Это было совсем не похоже на недавние ухмылки и смешки». Знаете, здесь это, кажется, такая редкость. Я ведь подошёл к вам не только потому, что ищу проводника. По правде говоря, мне здесь немного не по себе. И судя по тому, что вы прячетесь тут ото всех, вам тоже. Неудивительно. Все эти люди, что, вставляют в задницу кочергу перед тем, как сюда заявиться? Амилия фыркнула от неожиданности. Хорошо, что не успела сделать новый глоток пунша. Вы не слишком-то вежливы к тем, кто пригласил вас на бал. Хотите, расскажу вам секрет. Он наклонился ближе и нахмурился. «О, у вас что-то запуталось в волосах!» Протянул руку и, улыбаясь, вручил ей цветок остроцвета. «Простите, магия она такая!» «Так вот, секрет. Я здесь, как бы сказать, немного контрабандой. В смысле, не уверен, что в обычных обстоятельствах меня бы пригласили. Все решают связи, так?» «Как и всегда при дворе». Она сдалась. «Не хотите присесть?» И, предупреждая его, ответ добавила, «Потому что я устала стоять, и когда я скажу, вы немедленно уйдёте». «Как скажете». Он рухнул на скамейку рядом с ней так быстро, словно кто-то ударил его под колени, вытянул длинные ноги, его поза была одновременно расслабленной и изящной. «Вы не собираетесь представиться?» «А нужно, да?» «Простите, я пока не разбираюсь в местных тонкостях. Меня зовут Унельмгард». Он протянул ей руку, и хотя это-то уж точно не имело никакого отношения к местным тонкостям, она слегка пожала ее. Кажется, это было первое ее рукопожатие. «Гарт. Это родовое имя мне незнакомо. Откуда вы родом?» «Ильмор. Что-то мне подсказывает, что вы там не бывали». Амилия нахмурилась. Название звучало смутно «знакомо», а потом вспомнила. Его упоминал стром, а сразу вслед за этим ей стало ясно и остальное. «Вы препаратор!» Она вдруг почувствовала разочарование, и сразу вслед за ним пришло недоумение. С чего ей разочаровываться? амилия решила подумать об этом позже. «Виновен!» Он, не спросив разрешения, поднялся со скамьи, чтобы налить ещё пунша и вернуться к ней. «Но я совсем не чувствую себя препаратором. Я, видите ли, детектив. Сыщик!» «Почти охранитель». Амилия смотрела на него искоса. Да, она поторопилась с тем, чтобы заподозрить в нем аристократа. Красивое лицо, но было в нем и что-то такое, открытое или, может быть, простое, чему не место в дворцовом парке. Следовало заметить сразу. Возможно, дело было в том огоньке. Она пока не сумела понять, что этот огонек значит в глубине его синих глаз, а может, в шраме, Детям из знатных семей редко позволяется носиться так, чтобы получить подобный. С другой стороны, с чего она взяла, что этот шрам с детства? Смотрите на шрам? Он взъерошил волосы над ним и улыбнулся. Он у меня с детства. Крови вылилось столько, что моя подружка потеряла сознание, а мы все считали, что ей такое нипочем. А что случилось? Не то чтобы ей было это интересно, но нужно было поддержать разговор, раз уж она сама предложила ему сесть рядом. «Драка! Меня по голове камнем ударили». «Камнем?» О таком она прежде не слышала. Некоторые её знакомые участвовали в поединках чести. Бывало, и на них можно было получить удар фамильным костяным ножом или поймать пулю. Но камень? Из-за чего же случилась эта драка? «Из-за моего друга». Унельм посерьёзнил, Даже глаза потемнели и ей стало любопытно. «А что с ним?» «Мы дружили, сколько себя помню», — сказал он, доставая конфету из кармана. «Наши дома стояли рядом друг с другом. Мы вместе ходили в школу, играли, бегали по лесу, читали. У него дома было много книг, и я часами там просиживал. Выбирал те, которые были про путешествия и приключения, но Гасси иногда подсовывал мне другие. Он был особенным». Знаете, из тех, кто сильно умнее других. Читал в два года. Изобретал что-то всё время с тех пор, как ему исполнилось четыре. Как-то раз он собрал тележку, которая ехала сама, без драфта и препаратов. У нас ведь их не было. На тележке можно было проехать всю улицу, только нужно было вдвоём жать на такие плоские педали. Мы её потом в реке утопили. не нарочно, конечно. В общем, в школе были ребята, которые всегда издевались над ним. Их раздражало, что он умнее их всех вместе взятых. Я так думаю. Все учителя обожали его. Вообще все взрослые. И вот ребят из школы, их это очень бесило. Не могли пройти мимо, чтобы не толкнуть его или ещё что-то вроде того. Щипали, подкладывали лягушек в сумку. Мы, моя подруга Сорта и я пытались его защищать. Мы втроём дружили. Но ну, конечно, мы не могли быть рядом постоянно». Амилия жадно слушала. Дело было не только в том, что у Унельмгард оказался хорошим рассказчиком. Когда он говорил, его глаза как будто смотрели сквозь тебя, словно он сам видел то, о чём говорил прямо сейчас. Дело было в том, что впервые должно быть кто-то вот так, запросто, рассказывал ей о жизни за пределами Дворцового парка, более того, Химмельборга. Ни уроки географии, ни доклады о прибыли на заседаниях, куда её стал брать время от времени отец, и не скупые ответы строма. Это была настоящая жизнь. И, слушая, она как будто сама каталась на самодельной тележке с педалями, ходила в настоящую школу, где тебе в сумку могли подложить настоящую живую лягушку. «И что случилось?» «Мерзкая история», — Унельм нахмурился. «Знаете, зря я начал вам это рассказывать». «Нет, расскажите» сказала она, едва не добавив «я приказываю». «Я хочу знать, что было дальше». «Однажды они подстерегли его и вывалили в нужники», сказал Унельм мрачно, и она ахнула. «Вы шутите? Дети? Этого ведь не могло быть на самом деле». Он посмотрел на нее повнимательнее. «По вашему платью следовало догадаться, но, видимо, у вас была очень хорошая жизнь, если вам так кажется». «Следовало догадаться». Он действительно не знает, кто она. Или хорошо притворяется, втирается к ней в доверие, чтобы потом обратиться с просьбой. «Вы ничего не знаете о моей жизни». «Справедливо». Он наклонился к ней и улыбнулся заговорщически. «Может, вы тоже самозванкой проникли сюда хитростью? Честно говоря, я уже думаю, что это было бы неплохо». «Ладно. В общем, они сделали это, а я узнал. Шансов у меня не было никаких». Их была целая компания, и я не хотел говорить сорти. Она всё же девчонка, и мне не хотелось, чтобы и её избили. Но я так разозлился, ничего не мог с собой поделать, и подумал, что если застану их врасплох и закидаю камнями, у меня будет преимущество. «Судя по тому, что вы сидите здесь, план сработал?» «В какой-то степени», — Унельмгард улыбнулся и потёр шрам. «Я бы хотел сказать, что им пришлось хуже, но это, увы, не так». Всё вышло довольно унизительно для меня. Зато вы защитили честь друга. Полагаю, он не забыл этого. Полагаю, не забыл. Унелем улыбнулся как-то скованно. Он остался в Эльморе, бедняга. При всех его талантах? На окраинах тоже нужны таланты. Теперь уже он смотрел на неё как-то искоса. Догадывался о чём-то? Собирался, наконец, попросить о том, зачем пришёл? На что вы смотрите? У меня снова что-то в волосах. Если хотите, стремительное движение и новая серебряная монета. Золотые кончились, простите. Вы же говорили, это магия. Он ухмыльнулся. Конечно, магия. Кто ж знает, почему она работает так, а не иначе. Кто-то под верандой громко затянул гимн Кииртании, и Амелия вздрогнула от неожиданности. Разговор увлёк её, и она умудрилась почти забыть о том, что совсем рядом рукой подать продолжает колыхаться течение ее обычной жизни, и уже совсем скоро придется возвращаться к нему. «Кажется, не мы одни начали праздновать», — заметил Унельм. «Хотите, я налью вам еще пунша?» «Налейте». Тело уже и без того окутывало приятным теплом, а голова слегка кружилась, но Амилия была уверена в том, что от еще одного стаканчика ничего дурного не случится. Мир вокруг качался приветливо и ласково, как кроны деревьев солнечным днём. Они выпили ещё немного, и Амилия подвинулась ближе к Унельму Гарту. «Объясните, как вы это делаете?» «Что именно?» «Не притворяйтесь. Эту вашу магию!» Он нахмурился. «Знаете, я обычно ни с кем не делюсь своими детскими воспоминаниями». «При здесь это?» «Я понадеялся, что этого окажется достаточно для того, чтобы вы поверили». «Мне действительно захотелось удержать вас. Здесь, со мной». Парковые кусты зашуршали, и Амелия сжалась, ожидая появления Виделлы, не понимая, почему её переполняет досада. Только не сейчас. Но кусты замерли. Видимо, парковыми тропами шла по своим делам кухонная кошка. «Мне не нужно доказательств. Или вы думаете, что вы первый, кто захотел меня удержать?» Она усмехнулась, но почему-то почувствовала. «Всё это не так. «Не то. Она сбивается стона Обычные правила игры вдруг перестали работать. Может быть, из-за пунша?» Унельм вздохнул и сделал движение вперёд. Амелия была уверена, что сейчас он встанет и уйдёт с веранды, но вместо этого он достал из кармана пару монеток. «Ладно, смотрите очень внимательно. Я покажу вам один, но кое-что попрошу взамен». «Вот оно. Само собой». «Вы разрешите мне говорить вам «ты»?» «Уж не знаю, как у вас тут это принято, но вряд ли ты старше меня, не так ли?» Не дождавшись ее ответа, он подбросил монетку в воздух быстро. Она мелькнула в воздухе серебристой рыбкой и ловко поймал ребром ладони. «Итак, показываю один раз. Очень медленно. Смотри внимательно, потом сама попробуешь» и она посмотрела и попробовала, потому что мир продолжал кружиться, а толпа внизу гудеть, и уже совсем скоро ей предстояло покинуть это неожиданное убежище и вернуться к любезностям Деры Королеми, ледяному взгляду матери и неизбежной встречи со Стромом, который помнил, если в последнее время в стужу ему на голову не обрушивалось ледяных глыб, о чём она просила его в беседке. «Отлично, выходит». Сказал он ей, когда монетка медленно и непослушно растворилась в её руках. «А что это? У тебя тоже есть шрам?» Он смотрел на её предплечье. Драгоценный браслет, который она по требованию матери всегда носила на левой руке, сполз ниже, чем положено, и обнажил пару тонких белых полосок. «Я рассказал про свой. А ты как эти получила?» Я разозлилась кое-на-кого. Это было давно, в детстве. Его глаза расширились, в их тёмной синеве мелькнуло странное, тревожное выражение, и Амилия замерла. Она сама не знала, что дёрнула её ответить честно. Что ж, всё к лучшему. Это маленькое развлечение всё равно пора было заканчивать. Ну, что сказать, мне кажется, мой способ злиться на людей гораздо разумнее. От неожиданности она рассмеялась, но не уверена, что получить камнем по голове — такой уж хороший результат. Он не успел ответить, потому что на этот раз кусты качнулись выше, и у входа на веранду появилась Виделла. Она не подходила ближе, завидев, что госпожа не одна, но, судя по её взгляду и тому, что она явилась сюда сама, не по приказу, амилии действительно нужно было идти. И тогда она решилась, потому что это было лучше, чем увидеть, как в последние минуты разговора Иунель Мгард растворяется в дворцовой толпе, становится таким же, как все. При мысли об этом ей снова стало тоскливо, и мир, до сих пор кружащийся в ласковых тёплых объятиях пунша, остановился и похолодел. «Что вы хотели попросить у меня?» «Что? Вам нужна была помощь? Не притворяйтесь. Вы знаете или догадываетесь, кто я? Меня повеселили ваши фокусы и наш разговор, поэтому говорите быстрее, что вам нужно. Думаю, я сумею вам помочь». Его губы дрогнули, сложились в улыбке, и снова в глазах появилось странное выражение, как когда она сказала о своих шрамах. «Мы же договаривались на «ты». Скажи мне «ты», и на этом всё, будем в расчёте». «Не дурите вы», — с досадой огрызнулась она. «Я же говорю, не нужно пытаться впечатлить меня. Мне пора идти, но я выполню эту вашу. Что там у вас?» «Скажи мне «ты». Я, между прочим, тоже спешу» пока болтал с тобой если не заметила ни с кем другим не познакомился ох мир и душа с кем вас познакомить с магистром химельбурга с главным храмовым настоятелем он поднялся поставил на столик стакан с недопитым пуншем и извлеченную из воздуха серебряную монетку это за конфеты чтобы казна владетелей не пострадала мне было приятно с тобой познакомиться он почтительно поклонился а потом подмигнул ей и кивнул видели дамы и неспешно прошествовал по парковой дорожке прочь, ступая в своем камзоле с чужого плеча так, будто он был пошит из настоящей золотой парчи. «Странный какой-то», — заметила Виделла, глядя ему вслед, и начисто забывая о субординации. Судя по запаху, она тоже успела выпить пару стаканчиков. «Вы в порядке, Пресветлая?» «В порядке», — пробормотала Амилия, и служанка посмотрела на нее внимательнее. «Вы раскраснелись». «Не хотите пойти и умыться? У меня есть костная пыль, а еще...» «Потом», — отмахнулась она, — «мне нужно, чтобы ты сделала кое-что». «Конечно, госпожа, но нам нужно вернуться. Вас ищут господин Ролеми и пресветлая владетельница». Видела понизила голос, и в обычных обстоятельствах одно упоминание матери заставило бы Амилию напрячься. «Я поняла, спасибо. Что ж...» «Налей мне воды, но потом мне нужно, чтобы ты нашла кое-кого для меня». «Господина Строма? Я уже видела его, Пресветлая». Теперь голос Виделла звучал почти заговорщически, как будто они были подругами. С его новой охотницей. Он представлял её госпоже Анне и господину Барту. «Я заметила их, когда...» «Я не хочу искать Строма, Виделла», — сказала Амилия негромко. «Ещё недавно она хотела». Ещё как хотела, как бы случайно, появиться прямо перед ним в толпе, желательно с ролями под руку, сделать вид, что не заметила, но искоса наблюдать за малейшим изменением выражения глаз, каждым случайным жестом. Но теперь она вспомнила насмешливую улыбку, насмешливый поклон. «Мне было приятно с тобой познакомиться». У Нельмгард, препаратор с окраины, не пожелал быть перед ней просителем. Так неужели она, пресветлая госпожа Кьертании, которой судьбой предназначена сидеть однажды на верхнем троне, будет просительницей перед Эриком Стромом? Возможно, у Нельмгард вовсе не благородный гордец, решивший отказаться от помощи, которая шла ему прямо в руки, потому что она... Что? Действительно понравилась ему? Очень может быть, что он такой же, как Стром, специально старался зацепить её, чтобы сорвать большой куш. Амелия запрокинула голову и увидела звёзды в небе, одинаково темнеющим над Дворцовым парком и окраинными городками. Она устала от постоянных подозрений и нуждалась в отдыхе. «Я никого не хочу искать, Виделла. Забудь. Идём. Мне действительно нужно привести себя в порядок. А потом к Ролеме. Что до Строма? Сегодня я не хочу его видеть». Хотя бы на время она решила забыть о Строме. И об Унельме тоже.